Глава шестая. Подложенная свинья. Снов мне не снилось, да и сволочи никакие на меня не покушались. А то бы сожрали, потому что сон был тяжелым и беспробудным. Видно, и вправду слишком много навалилось, надо было отоспаться нормально. И проснулся я через двенадцать часов, отдохнувший, но не без желания поспать бы еще а не дал мне это сделать представитель фауны, причем своим видом и методом побудки поднял и так неплохое настроение. На ветке, в паре метров от меня, стаймя, сложив лапки на пузе, стоял натуральный суслик. Здоровенный, конечно, сантиметров восемьдесят где-то, но суслик натуральный, видел я их во всех видах стоял он значит и очень мелодично насвистывал незатейливую мелодию довольно громко чем меня и разбудил но благозвучно и приятно так что открыв глаза я бегло оценил положение и копошиться не стал решив дослушать свистуна а вот в процессе прослушивания я задумался я свое гнездо кокон свил довольно высоко поет у нас тут Пусть здоровенный, но суслик. Лапки у него коротенькие и маленькие. И как он забрался-то сюда? Ему час по дереву ползти, ну, так выходит примерно. И он полз, просто чтобы спеть. Может быть, конечно, но странно. И закопошился я потихоньку. Суслик вздрогнул, замер, уставился на меня бусинами глаз, а через секунду дернулся и спрыгнул с ветки. «Ты сдурел!» — начал было офигевший я. Но ну, не было других слов. «Суслик суицидник, чтоб его!» Но закончить надгробную речь не успел. Суслик раскинул лапки, между которыми оказались широкие перепонки. Как у белки-летяги, хотя побольше даже, наверное. Покрытые мехом в цвет тела, перепонки соединяли лапки суслика между собой. Причем и задние тоже так что получился этакий воздушный змей-суслик, который плавно спланировал, даже с небольшим набором высоты, на дерево неподалеку. — Занятно, — оценил я. — Это у нас теперь суслики вместо соловьев. — Ладно, свистит забавно. И, наверное, на землю, похоже, вообще не спускается. Схарчат. — Ну и фиг с ним, с сусликом. Есть и есть. Отмахнулся я, принимая в картину мира певчих летающих сусликов. Не так уж и удивительно для владельца карликового медведя, бывшего владельца. Эх, круша. Утрамбовав ментально суслика, решил, пока вокруг очередной гадости или сволочизма не стряслось, а то поддостали меня они, если честно, повисеть, поваляться. И подумать спокойно, прикинуть, что и как. Да и ассистент вскоре должен отчет выдать. У него, судя по прочитанному, вывод отчета происходит не сразу, как проснешься, а после того, как организм придет в себя. Разгонится, так сказать. Расслабился, прислушиваясь к звукам леса и разглядывая контуры окружающей живности от часового. Судя по тому, что живность вокруг сновала, запах сколопендры и вправду отпугивал животных, пока был а через пару минут краски поблекли, и перед глазами стал развертываться текст. Отчет. Химерный имплант химанализатор развернут, активирован, работает в штатном режиме. «И что бы я без тебя делал?» — хмыкнул я. «Уже пользуюсь вовсю, даже перекусил на его показаниях». Но отчет святое. Улучшение показателя носителя «Физические параметры» находится в процессе реализации. Выполнена на 38,78%. Настоятельная рекомендация – доукомплектовать БАППХ ЭУМ-03 штатным устройством АСАП. «Интересно, он мне теперь при каждом случае напоминать будет?» – поинтересовался я у Дуба. «Нет у меня этого атомного сердца. Как появится? Доукомплектую». «Принято» и мне принять не помешает. Слушай, БА, ППХ, а к алкоголю ты как относишься?» — заинтересовался я. «А то, конечно, у меня только таблетки растворимого спирта в аптечке. Их даже растворенные пить придурком надо быть. Это антисептик, не более. Но у советского человека должна быть настоечка какая-нибудь. Но не может ее не быть, да хоть пиво какое. А вот доберусь до товарищей, дерябну стопку или кружечку а ассистент гадость какую-нибудь устроит. Типа поноса или вообще полного расщепления этанола. И буду я как дурак, трезвый. Обидно будет. Так что к таким подлостям лучше заранее подготовиться. Этиловый спирт – легко усвояемый и высококалорийный продукт. Усваивается зажига ТРУ-54, показывает высокую энергоэффективность. При наличии АСАП – прием излишен и не рекомендуется. И тут борцы за трезвость. Я в разумных пределах пью. И не гадость, а хорошие напитки. И с состоянием алкогольного опьянения как «а не сколько там калорий, скажи». «Сколько калорий, я и сам знаю», — отмыслил я. Алкогольная интоксикация негативно сказывается на организме носителя. Зажигаторы У-54 полностью расщепляет этанол, не допуская в кровотоке превышение естественной дозы. Вот ты сволочь, возмутился я. Слушай, а как-то допустить в кровоток можно? Не сейчас, конечно, а когда будет? Немного, вздохнул я. Алкогольная интоксикация организма носителя категорически не допускается по причинам. Рассеивание внимания, замедление реакции на раздражители, расстройствами речи, внимание памяти, координации движений. «Да хорош уже. Я у тебя бы АППХ прямо спросил, возможно ли, а чем вредит. Не такой там и вред, если немного, блин». Подтверждаю, легкая степень алкогольной интоксикации не влечет за собой значимых негативных последствий. Вот, а в качестве психологического релаксанта эта самая легкая степень очень даже полезна. «Принято». Произвожу корректировку программы переработки этанола за жикаторы у 54. Порог допустимого содержания этанола в крови носителя установлен в 12 тысячных процента. Это у нас выходит 1,2 промилле. Ну и нормально, довольно отметил я. Напиться в зюзе не получится, но оно и не надо. А расслабиться самое то. И не перепьешь, тоже неплохо. Рекомендация. На основе анализа психологическое состояние носителя признано неудовлетворительным. На основании новых вводных рекомендуется ввести ЦНС носителя в состояние аналогичное легкой алкогольной интоксикации для психологической релаксации. Это погоди, даже в мыслях запинался я, не зная смеяться или ругаться. Это ты имеешь в виду имитировать для мозга состояние опьянения? Корректная интерпретация. Неудовлетворительное психологическое состояние носителя противоречит ряду приоритетных протоколов. Воздействие этанола как релаксанта подтверждено. Запрашиваю у носителя одобрение введения мозга носителя в имитацию состояния легкой алкогольной интоксикации. Хоть сразу не ввел, спросил, и на том спасибо. Пожалуйста, товарищ Верхазов. Так, ба, ППХ, отказ, хмыкнул я. Психологическая релаксация вызывается совокупностью факторов. Вкус, подготовка, общение с собу, эм, партнерами по потреблению этанола. Без этого эффект будет ослаблен, если не окажет противоположную реакцию, вздохнул я. Блин, он еще бы этанол в желудке перегонять предложил. Кто так употребляет, блин? не толка, ни расстановки. Да и не хочется вот так. Принято. Так, ладно. Раз мы с тобой общаемся, вопрос. Детали функционирования ЗЖК У и фабрики ты пояснить сможешь? Инструкции не всегда понятны, да и не на все есть. Причина неполной информации в технической документации БАППХ ЭУМ-03 связана с периодом прохождения испытаний. ЭУММ-03 обозначает экспериментальная, универсальная модель, без ограничений, модель третья. «Вот ты нудный, я в курсе», — возмутился я. «Хотя ограничений в тебе всякими секретными протоколами до да черта. Но вопрос не в том, в чем причина неполной информации. Я тебя, БАППХ, русским языком спросил. Пояснить и дополнить детали функционирования ты сможешь?» «Принято». Ответ положительный. Процесс коммуникации с носителем завершается. «Ну ты скотина!» — возмутился я. Предупреждение. Блокировка утилизационной системы зажигатора У-54 снимается. Носителю рекомендуется подготовиться. «А это что за напасть?» — поинтересовался я. Но надпись пропала. Краски обретали яркость, а я... Почувствовал, что бы эту бионическую сволочь подняло и прихлопнуло, что означает снятие блокировки утилизационной системы. С воплем «Скотина бионическая!» Распугав всю живность в округе, я буквально ссыпался с дуба, судорожно расстегивая комбинезон и садясь в позу гордого орла. «Вот же хрень мерзопакостная какая!» Поднос рассуждал я. «Отомстил, что ли, так?» «Да нет, вряд ли. Довольно слабенький вычислитель. Даже намека на личность нет». «Обучается, конечно», — припомнил я не описаний. «Но тут, скорее всего, кривые протоколы. А насчет погадить... Блин, я же кило двадцать березятины вчера заточил. Дошло до меня. Так что я, не прекращая сбрасывать вес, заржал. Да уж, понятно. Но при всей понятности, я, блин, гадил уже минут пять, непрерывно. И, вообще-то, заметно худел. Энергия, прикинул я. Древесина, конечно, содержала питательные вещества. Но за ЖК ТРУ потратил на их извлечение из дерева энергии как бы не больше, чем получил. И становиться древоточцем мне точно не стоит. Мало того, что невкусно, так еще гадить, как гаду какому-то, еще черт знает сколько нужно. Долго, в общем, да и энергии толком нет. А значит... Надо больше жрать, больше гадить. Замкнутый круг. Так что нафиг древоядство, белок, да побольше и попитательнее. Хотя можно и суслика, а то что-то белок я тут еще и не видел. Или это я про белок думал? После четверти часа непрерывного гадства я с облегчением отметил, что утиль во мне кончился. Оглядел округу. Но мой вопль, похоже, надежно распугал все живое. Так, но по пути точно надо какую-то зверюгу подстрелить. Или хотя бы ягод каких. А то на древесной диете я мало того что скончаюсь. Так еще и зайду на не самую аппетитную субстанцию. Собрал свое барахло и прикинул куда мне дальше. Выходило, что по лесу двигать вглубь. Этот лесок клином входил в пустыню. Сколопендр в нем, скорее всего, не водится, аж передернула, а съедобная дичь точно водится. Я бы сейчас и суслика сожрал, хоть и жалко. Вот только суслика нет, и белок нет, а белок нужен. Но жизнь в леске явно копошится, а дальше точно что-нибудь съедобное встречу. И рацию надо на режим сканирования частот, до товарищей надо добраться. А если повезет, и они будут вести передачу, хоть примерно смогу место определить. У КВ все-таки, да и направление на источник сигнала рация примерно указывает. Ну или просто бродить и искать. Думаю, вскоре найду. Дальность у КВ-передатчиков 40, максимум 50 километров. Это при том, что носимые обычно 10 максимум. А отряд Тохи, скорее всего, носимым пользовался. Хотя не факт, если есть транспорт, то и стационарный может быть. В любом случае, 50 километров от точки, где я услышал переговоры. И в самом худшем случае прочешу все за неделю и найду людей. А в лучшем — не сегодня, так завтра вылезу на них. Так что потопал я примерно посередине постепенно расширяющегося лесного клина. Хотя «потопал» слишком громко сказано. Скорее продирался, регулярно используя эсэлушку как мачете. Зросло все совершенно безобразно. Если трава, острая сволочь и жесткая, как и папоротники, просто топтались ногами, то лиана-малина, которая через некоторое время присоединилась, и клубника, клубника, чтобы ее, со стеблями сантиметров пять диаметром, покрытыми зазубренными колючками, с листьями по полметра и с плодами, что меня закономерно заинтересовало. Были они еще откровенно зелеными, но химрецептор на примере нескольких ягодин давал вполне ягодно-приятную картину. После созревания, конечно. Правда, ягоды явно аккумулировали радионуклиды, так что есть их в обычном случае не стоит. Но мне это скорее плюс, так что до поры я на клубнику поглядывал одобрительно. Но именно до поры. Это агрокультура, чтобы ее разрасталась и соперничала с малиной в плане лиановости и непролазности. В итоге, задолбавшись выковыривать колючки из комбеза, я врубил на СЛУшке виброрежим и стал просто прорубаться сквозь заросли. Вот как культурные растения-то одичали. Про людей и думать не хочется. При этом настроение не то чтобы портилось. Но ну и причин для радости не наблюдалось. Фауна самым наглым образом игнорировала мое желание покушать. То есть какие-то птахи изредка разлетались с противным писком. Но пули я в них хрен попаду, их даже разглядеть-то толком не получалось. А менять вновь заряженную ракетку на картечь я опасался. Вылезет, например, ведмедь какой на меня, которому на 6 мм кашлять, на картечь высморкаться — И совсем не факт, что лопаткой отмашусь. Те же тунгусские двухголовые медвежатины и легкую бронетехнику рвали в клочья, предварительно догнав. Ну а кроме птиц, никакого зверья не наблюдалось, не говоря уже о досягаемости. Так что стало у меня настроение портиться уже по-настоящему. Перспектива гадить четверть часа с утра, да и давиться поленом не слишком привлекала. Хоть сок из этой клубники дурацкой не слишком противный на вкус и кисловатый, так что хоть напился по пути по-человечески. И вот, когда я уже почти смирился с еще сутками увлекательной жизни жоры-древоточца выносит меня на поляну. Вырубился я на нее сквозь совершенно зверские заросли. И поляны в этом лесу вообще-то редкость. В основном вообще все заросло. Но вырубился и хорошо, Стал прикидывать, а не присесть ли мне, отдохнуть минут десять-двадцать. И тут на поляну выносит здоровенную такую животину. Метра полтора в холке, серую, со складчатой, покрытой редкими толстыми волосками шкурой, кило на двести, не меньше. Но главное — рыло. Самое натуральное свиное рыло с пятаком, не менее свиными ушами и внимательно настороженным, опять-таки, свиным взглядом. «Еда!» — почти неслышно прошептал я, раздувая ноздри и активируя химрецептор. «Точно! Еда!» — обрадовался я, плавно поднимая пистолет, пока свинина тупила. Поднял, выстрелил и промазал. Эта сволочь просто села на двойной шпагат, пропуская пулю над башкой. Ехидно хрюкнула и с места сиганула в кусты. «Стоять, сволочь!» — возмутился я не товарищескому поведению моего ужина и кинулся за свининой. Сволочь стоять не пожелала. Хотя в скорости у нас нарисовался паритет. Свин протискивался между малиной-клубникой, двигаясь зигзагами, а я прорубался. Но при этом я не мог перезарядиться. На ходу хрен выйдет, рука занятая сылушкой — А если остановлюсь, свинота убежит, оставив меня в печали и древоточестве. Ну, в принципе, лопаткой зарублю скотину, только догнать бы. И отбивная сглотнул слюнку я, на что за ЖКТРУ согласно пискнул. Тоже не против вкусной и полезной свинины. Вот только вкусная и полезная свинина вела себя совершенно безобразно. Мало того, что толком не ловилась, так еще хрюкала, вот просто слышалось вредно и обзывательски. Но это было ладно. Она, подлюка такая, драпала не по прямой. Выбирала заросли, через которые ей пробраться легче, а мне наоборот. Вела через какие-то ямищи, упавшие деревья. В общем, в совокупе со зловредным хрюкотанием точно глумилась и издевалась над голодным советским человеком. «Свинья такая!» Просто слов других нет. Но расстояние постепенно сокращалось, а у меня, помимо возмущения и даже некоторой усталости, стало появляться закономерное злорадство и предвкушение отбивных на эсэлушке в режиме жаровни. И вот, когда я уже занес руку со эсэлушкой, эта серая тварина просто упала на брюхо, вынуждая меня споткнуться. «Убью, скотина свинская!» Рявкнул я кубарем, катясь по кустам. Наткнулся в падении на что-то живое. Взмелькнули несколько развесистых ушей, а что-то вроде зайца влетело в дерево. Причем насмерть, судя по всему. «Прости, косой», — пожалел зайчатину я. «Но этой свиноте точно пиздец», — посулил я, назад. Свинота опять начала убегать. Но я уже натурально озверел порыкивал, пехотная лопата летала в моих руках, прорубая дорогу. И вот догоняю я свинотину по новой, вот почти, и тут она с победным визгом прыгает. А через секунду я вижу, что не просто, а вот такое лесное озеро пруд. Чуть не сиганул за ней, но включил мозги, и часового. В озере была какая-то здоровая живность, знакомиться с которой я внезапно и очень резко не захотел. Свинину оно почему-то не трогает, но, может, свинина и невкусная для тварюки этой озерной. А сидит она на лечебной диете из комсомольцев и коммунистов, хмыкнул я, оглядываясь. Картина была, конечно. В общем, в лучах заходящего солнца, рассекая пятаком воду, аж оставляя за собой пару бурунов, по озеру плыла серая свинина. Победно и злорадно похрюкивая. «Причем плыла чертовски быстро», — оценил я. «Могу и не догнать, даже если тварь в озере к коммунистам ничего плохого не имеет. И, да, могу успеть перезарядить. Еле-еле, но успею. Только пусть живет свинотина, заслужила», — оскалился я, признавая временное поражение перед достойным противником. «Я тебя как-нибудь потом поймаю». С усмешкой посулил я вслед уплывающей свинине. В ответ раздался совершенно различимо ржущий и издевательский хрюк. «А может, и хорошо, что не догнал», — рассуждал я трусцой, двигая по оставленной за собой просеке. «Может, и разумно даже. Хотя нет, для разума нужны инструменты тонкого оперирования материей. Это советские ученые установили точно. А у свинины их не было». Но умная зараза, уже ржал я. Заяц мой как приложился об дерево, так и валялся. Никто его не спер. Видимо, наши со свининой догонялки распугали все на километры. Обычный, хоть и здоровый русак, вот только восемь ушей аж, два на голове, а остальные по хребту идут. Ну, не самая страшная мутация. И химонализатор пригодность зайчатины в пищу признает так что поужинал я жареной на СЛУшечке зайчатиной. Соли было немного, аварийный набор не ресторан, но все равно вкусно. По сравнению с Березятиной, только и просто пир. И тварь в озерце, к которому я вернулся, вела себя мирно. Совсем наглеть и лезть в озерцо я не стал, но на бережку ополоснулся осторожно, почистился, напился. Водичка, конечно, фанила, но уже терпимо даже без ассистента. Так что разбил я гнездо на побережном дереве и заснул, сытый, довольный. В общем, хорошо. Но свинина, конечно, той еще зверюгой оказалась. Засыпая, хихикнул я.